Но даже когда появились деньги, Кряки ничуть не изменилось и продолжала ворчать. Кому нужен этот зоопарк? От него одни расходы и неприятности. Все звери, жившие в зоопарке, не вступали в пререкание с Кряки, потому что побаивались старой домоправительницы доктора Дулитла. Они и сами прекрасно понимали, что их дома и клубы стоят ой как недешево, но покидать зоопарком не хотелось. Поэтому, когда стало известно, что доктор нашел золото, жителей зоопарка охватила бурная радость. Волна ликования прокатилась от приюта бродячих собак до клуба крысы и мышей. Радовались и немногие оставшиеся там иностранцы, канадские куницы и русские норки, даже застенчивый тени толка и проводивший все время в одиночестве, выбежал на дорожку и принялся весело взбрыкивать. Никогда в жизни мне не доводилось слышать такой адский шум. Когда Тоби и Скок принесли весть о золоте в зоопарк, уже темнело. Все жители немедленно вылезли из домов. Они громко визжали, лаяли, хрюкали, ревели, щебетали. Все эти крики на зверином языке означали одно и то же. Ура! Из уст в уста, от дома к дому передавалось. Доктор Дулиттл опять богат. Шум был такой, что проходивший мимо полицейский остановился и спросил у меня. «Что случилось? Уж не пожар ли у вас в доме?» «Нет». Улыбаясь до ушей, ответил я. «У нас в доме радость». Белая мышь прибежала ко мне с предложением провести факельное шествие, когда совсем стемнеет. «Том, принеси мне коробочку свечей из тех, что втыкают в торт на день рождения или зажигают на Новый год на елке, А еще возьми ленту и напиши на ней, ты ведь умеешь писать, не правда ли? Напиши на ней большими буквами. Ура! Доктор опять богат!» Как только наступил вечер, пятьдесят четыре мышки и пятьдесят четыре крысы появились на дорожках зоопарка. Они шли парами, и каждая из них несла в лапках зажженную свечку. До полуночи они ходили кругами около своего клуба, время от времени останавливались и хором пищали. От радости плеши кричи «Ура! Мы снова богачи!» А жизнь в городе зверей шла своим чередом. Сейчас я расскажу, как появилась первая и последняя в мире библиотека для зверей. Однажды доктор Дулитл попросил меня привести в порядок его записки о звериных языках, о языке мышей, собак, рыб, птиц и прочих, и прочих, и прочих. Записки эти занимали целую комнату, и мне иногда казалось, что он знает языки вообще всех-всех животных в мире. Когда я увидел гору бумаг, которую мне предстояло разобрать, у меня опустились руки. И мне казалось, что всей жизни не хватит, чтобы управиться с этим делом. И тогда мне на помощь пришли поле и белая мышь, а Мэтьюс Макс колотил замечательные полки. Мы взялись за работу, и тут выяснилось, что не так уж она и страшна, какой казалось поначалу. Целую неделю мы провели за разборкой бумаг, отряхивали их от пыли, аккуратно расставляли по полкам, записывали, что где стоит, а к концу недели все было готово. Я стоял посреди комнаты, осматривал полки, и только Ди удавался. Вдруг дверь распахнулась, и вошел доктор Дулитл. Он тоже несказанно удивился. «Невероятно!» — воскликнул он. «Невероятно! Стаббинс!» «Да, господин доктор!» — согласился я с ним. «Просто невероятно, как вам удалось все это записать!» «Ах, это все пустяки!» — махнул рукой доктор. «Написать-то было совсем нетрудно! Невероятно, что вы управились так быстро!» Сидевшая у меня в кармане белая мышь пискнула. «Доктор, если это все написано о зверях, то лучше бы положить бумаги пониже, чтобы мы могли взять их с полок». Доктор дулидол удивленно посмотрел на нее, а потом почесал затылок. «Да, наверное, так», — протянул он. «Однако эти бумаги будут вам неинтересны. Конечно, можно было бы написать сказки, но ведь вы не умеете читать». «Нет, ничего легче, чем научиться читать», — самонадеянно заявила Белая Мышь. «Сначала вы научите меня». «А уж я научу всех остальных. Представьте себе, доктор, в нашем клубе крыс и мышей до сих пор нет ни одной книги. Ну куда же это годится?» Доктор улыбнулся и в ответ сказал, «Прежде чем поставить книги в вашем клубе, их надо написать, а до сих пор не придуманы даже буквы для машины азбуки». «Однако обескуражить белую мышь было не так-то просто. Но ведь люди когда-то не умели писать, а потом они придумали азбуку». Неужели вам, знаменитому доктору Дулитлу, трудно составить азбуку для мышей, ну совсем простую азбуку? Вот увидите, через неделю весь наш клуб будет запоем читать ваши книги. Доктор всю свою жизнь посвятил зверям. Он их любил, он их воспитывал. Можете себе представить, как его заинтересовало нелепое на первый взгляд предложение белой мыши. Он тут же принялся за работу и придумал для мышей и крыс простенькую азбуку, которая состояла всего лишь из десяти букв. Доктор Дулиттл назвал ее мышиной азбукой, но Поли и я окрестили ее пискучей азбукой, потому что, как бы вы ни произносили эти звуки, в результате получался только писк. Но что делать? Уж такой пискучий язык у мышей. А потом доктор написал книги. Это были сказки. В них говорилось о мышах-героях, побеждающих свирепых котов, о мышках-ловкачах, умеющих вытащить кусочек сыру прямо из мышеловки, о крысах-мореплавателях. А потом пришла очередь печатать и брошюровать книги. Конечно, книги были маленькие, такие, чтобы их могли взять в лапки даже крошечные мышата. «Надо дать образование молодежи», — говорила Белая Мышь, — «ведь именно они будут строить наше светлое мышиное будущее». Самая большая книга была не больше почтовой марки. Когда я переписывал вручную все ее страницы, мне приходилось пользоваться увеличительным стеклом. Но эти крохотные буковки были не такими уж и маленькими для мышиных глазок, ведь, как известно, мышки без труда различают даже отдельные пылинки. Я очень гордился своей работой, и когда, наконец, первая книга на мышином языке была готова, я написал на титульном листе фамилию издателя. Стаббинс. Стаббинс. Падлиби на марше. Честно сказать, я не знал, кто был вторым Стаббинсом, но мне казалось, что лучше и солиднее, когда подписываешься сразу двумя фамилиями. Конечно, книга была прежде всего результатом труда доктора Дулитла, но все же изготовил-то ее я. Я чувствовал себя первопечатником. Ах, Том, восторженно пищала белая мышь, когда я показал ей готовую первую книгу. Это не важно, что она пока одна. Важно, что мы положили начало мышиной литературе. История нас не забудет.